Глава тридцать вторая Великое известие о Патте, говорят, в каких-нибудь двенадцать часов разнеслось по всей Франции. Об этом я ничего не знаю. Но одно несомненно. Лишь только человек узнавал эту новость, он бежал сообщить ее соседу, крича и прославляя бога. Сосед, в свою очередь, бежал к ближайшему дому, и так... От одного к другому, от одного к другому передавалась неутомимо странствующая новость. А если кто узнавал ее среди ночи, то вскакивал с постели и разносил дальше эти благие слова. И радость, сопутствовавшая им, была подобна тому свету, который озаряет землю, когда солнечный лик освобождается от затмения. И действительно... Франция все это долгое время была омрачена как бы затмением. Она окутана была глубоким мраком, который теперь разгонялся этим благодатным известием, долженствовавшим вскоре превратиться в ослепительный свет. Весть о нашей победе заставила бегущего врага устремиться в Иевиль, но город восстал против англичан, своих властелинов. И закрыл ворота перед их собратьями. Неприятель бежал в мон пи в Сен-Симон, во всевозможные английские крепости. И гарнизон сейчас же поджигал укрепления и рассеивался по полям и лесам. Отряд нашей армии занял Мэнг и разграбил город. Когда мы приехали в Орлеан то население обезумело от радости раз в пятьдесят больше прежнего, а это много значило. Только что стемнело. И так великолепны и многочисленны были потешные огни, что мы будто плыли по морю огня. А сколько шума! Толпа, кричащая до хрипоты, грохотание пушек и звон колоколов. Никогда не было ничего подобного. И со сторон доносился новый возглас, который при вступлении отряда в городские ворота превратился в настоящую бурю. «Привет, Жанне Д'Арк! Дорогу спасительницы Франции!» Были и другие крики. «Отмщение за краси Отмщение за Пуатье, отмщение за азенкур, вечная слава, поте. Они чуть не обезумели. Вы не можете себе и представить, как они шумели. Пленники ехали в середине нашей колонны. Когда народ увидел своего непобедимого старого врага, так долго заставлявшего их плясать под свою мрачную боевую музыку, то началось нечто невероятное. Я не в состоянии описать этот оглушительный рев. Они были так рады видеть его, что хотели тут же схватить его и повесить. Поэтому Жанна приказала подвести его к передовой части отряда, чтобы он мог ехать под ее защитой. То была поразительная пора.